Он был достаточно опытен, понимал, что Нина ему не опасна. Нужно только напугать. Он застучал кулаком по столу, закричал. «Опять ваша троцкистская демагогия! Кто вам сказал, что здесь суд? Но я, как коммунист, высказываю свое мнение, что ваше место в лагере. Вы не думаете что вам здесь удастся действовать красивыми словами». Мы сдаем цену вашим красивым словам. Перед этим Нина сказала, что я хороший пропагандист, красиво говорю. Она стеснялась, не хотела только обвинять, пыталась высказать и что-то положительное. Виноградов взлился и, наконец, спросил ее прямо, подтверждаете ли вы имеющиеся у следствия данные, что он вел разговоры в защиту немцев? критиковал советское командование, ругал советскую печать и писателя Эренбурга и осуждал действия советских войск на территории Восточной Пруссии. Я сказал, «Нина, говори только правду, только правду!» И Наградов прошипел, «Я вас накажу!» Нина посмотрела на меня страдальчески и залепетала, «Нет, нет!» Таких разговоров не было. Он ругал мародеров, нарушение дисциплины, да и статьи Эренбурга. Об этом были споры. Он горячий, увлекается. Я говорила ему, что некоторые товарищи могут истолковать этого вред ему. Подумаю, что защищает немцев. Виноградов слушал, кисломорщась, но писал, не отрывая ручки. Потом он, как полагается, прочитал вслух протокол очной ставки. Прочел и это свой вопрос, а затем ответ Нины, который в записи прозвучал так. Он вел вредные разговоры о том, что наши войска якобы занимаются мародерством. Я и другие товарищи призывали его не защищать немцев и прекратить вредные разговоры. Это было настолько нагло, что я вскочил с места и закричал. «Но ведь это же неправда! Это же прямо наоборот! Как вам не стыдно?» Тогда он выхватил из ящика стола пистолет. У Нины глаза совсем вылезли из орбит. Он низгливо закричал. «Сесть! Немедленно сесть! На место!» Я сел и сказал. «Можете не играть пистолетом». Ведь это вы только свидетелем супугаете А я протокола не подпишу. Это неправда. Он положил пистолет, но продолжал кричать. Вот-вот, где она троцкистская демагогия? У вас все лжецы, один вы правдолюбец. Всех чернить, на всех клеветать. Вот где настоящая троцкистская тактика. Но теперь ваша песенка спета. Нина оплакала почти в голос. Когда он всунул ей протокол для подписи, она начала было бормотать. «Но здесь я не совсем так!» Виноградов свистящим шепотом спросил. «Вы что же? Солидаризируйтесь с ним!» Она подписала. Тогда Виноградов сказал мне уже совершенно миролюбиво и даже с улыбочкой. Ну что ж, эту страницу, с которой вы не согласны, можете не подписывать, но там, где возражений нет, вот, пожалуйста, прочтите сами и подписывайте. В протоколах допросов подписывается каждая страница. Я прочел, решив, что добился своего и пропустил одну спорную страницу, подписал все остальные. Следователь был спокоен, он-то знал, что никто не станет изучать все страницы. В турбах в лагерях я часто вспоминал о Нине Михайловне, думал о ней, рассказывал наиболее близким друзьям. Она тоже приложила руку к моему делу, исполняла в нем, хотя и второстепенную, но довольно существенную роль. Однако даже впервые, в самые трудные годы, я не мог на нее сердиться по-настоящему, не мог поставить ее в один ряд Забаштанским, Беляевым и Мулиным, потому что она все, все же из тех, кто почти не ведает, что творит. В ней были возможности для добра и для зла. Преобладание того или другого зависело от внешних обстоятельств. Она – современная разновидность той душечки, которую описал Чехов. Главное ее свойство – потребность верить, подчиняться, прилепляться и рассудкам, и сердцем Она должна отдаваться всему, чему предан, чему служит ее муж, любовник или сын и внук. При Серафине Георгиевиче она хотела быть порядочной, интеллигентной, доброй, честной, При комиссаре Б. она пылко рассуждала о требованиях фронта, о воинском порядке и презирала хлюпиков-интеллигентов, утратив прежнюю щепетильность и брезгливость, восхищалась лихими вояками и теми, у кого настоящая партийная хватка. Даже эти слова она произносила особенно значительно и весомо. С Георгием она хотела быть романтической революционеркой, ученой-марксисткой и одновременно русской патриоткой, а также настоящим офицером и, разумеется, уже сама обладать настоящей партийной схваткой. Характер душечки древен, и каждая эпоха создает свои особые варианты чеховская героиня могла прилепиться и к слабому, несчастному. Ее бабушка могла оказаться и женой декабриста Старые душечки не способны были предавать, обманывать. Душечка Нина Михайловна была так же искренна, как они, так же растворялась в интересах и убеждениях своих избранников. Но постепенно привыкала избирать только удачливых, благополучных, восхищаться теми, кому везет, верить лишь в те идеалы, которые торжествуют. И так уж совпали особенности ее природы, похотливой, жалостливой и неустойчивой, с особенностями господствующей диалектической морали, что она легко предавала друзей, пожалев и сплотнув. Но все же предавала, легко изменяла мужьям и любовникам, всякий раз искренне веря в свою правоту и в греховность или человеческую несостоятельность тех, кого предала и обманула. Она была хуже многих, но не самой худшей.